Капитан Огурешников своим ординарцем верхом пробивался сквозь кустарник. Он только и делал, что мотался между своими двумя батареями, рассредоточенными по району обороны. Возле изопряжек с зарядными ящиками он спешился и, переваливаясь на коротких ногах, быстро пошел к орудиям. По его круглому лицу катились крупные капли пота. В расстегнутый ворот гимнастерки проглядывал треугольник, прозовевший от загара жирной груди. А Гурешникова никто не встречал. Солдаты и командиры взводов привыкли к его неожиданным появлениям. Потемневшие от пота гимнастерки прилипали к спинам. От разгреченных тел исходил кислый запах. Орудия окутывались копотью. Она садилась на лица бойцов, на кусты и траву, отчего трава и кусты стали пепельно-серыми, и по лицам стекали черные ручки пота. На батарей зазвучал выразительный голос капитана. «Веселей! Веселей!» Было похоже, что между орудийными расчетами идет соревнование, кто больше выпустит снарядов. Капитан спросил у командира батареи долговязого капитана в очках с позолоченными дужками. — Цель — пехота у моста. К телефону приказал ему капитан, а сам пошел к орудиям. Раздалась его протяжная команда. — Стой! Пробанить стволы! Вслед за ней, когда наступила неожиданная тишина, заговорили о том, что будут громить немецкую пехоту у моста. Он им в это баньку. Теперь держи у хвостро. Ошибешься, не жди. Огурешников вычислил прицел. Передал он орудие и, переждав, крикнул «Беглым! Огонь!» Он вытирал носовым платком потные руки и нетерпеливо взглядывал на комбата, ждал корректировки. Орудие вели огонь на разных прицелах, и цель была накрыта сразу и на широкой площади. Наблюдатели доложили, что немцы рассыпались по берегу. «Шрапнельс!» — командовал капитан. И как-то вдруг вспомнил. Цель, по которой вели огонь, была вблизи зота молоденького, так понравившегося ему лейтенанта. «Воздух!» Сначала услышали ноющий водянистый звук. И только потом над лесом пролетела рама, самолет с двумя фюзеляжами, и повисло над батареей, медленно кружа. «Принесло, заразу! Всю жизнь о Движение солдат потеряли четкость. На поворотах поблескивало бронированное брюхо корректировщика, окруженного облачками зенитных разрывов. Самолет летел низко в ней досягаемости. Матрии стали рваться снаряды. Недолет, перелет, головы втягивались в плечи, по спинам пробегали мурашки, сильно запахло кислым солдатским потом. А вверху по чистым голубоватым небом Нарастал пост свисторядов. Вилка! На батарее очень хорошо знали, что это значит. Ездовые галопом подогнали передки, еще не успел развеяться дым разрывов, как орудие, подпрыгивая на кочках, мчались к лесу. Лощину бегом уносили раненых, на земле вверх колесами лежала гаубица, третья за этот день в дивизионе. Глава тринадцатая Петухов был убит во время артиллерийского налета осколком снаряда. В проход Беляев выслал Юдина с Кривошеевым. Когда глаза привыкли к свету, Юдин огляделся. Множество черных воронок и обсыпанных землей кустов сильно изменили местность. Несколько сзади метров на 500 левее виднелся Дот. Он прикрывал взвод Беляева с тыла. Сегодня утром Дот утопал в зелени маскировки. А теперь обраненный прямыми попаданиями стоял серый, уродливый глыбы. Из его амбразур часто вылетались серовато-белые клубки орудийных выстрелов. «Немцев не видишь?» — спросил Юдин. Он остановился и положил на бустер автомат. «Наверное, вон в тех устах, где мы еще быть!» — закурили. Кривошеев крикнул. «Вон они!» Двое немцев выбежали из за и прибежали шоссе. Юдин все смотрел в ту сторону. На какое-то мгновение он забыл, для чего он здесь, но быстро помнился, схватил автомат и приготовился к выстрелу. Он крепко сжимал в руках короткий приклад и чувствовал, как на щеке и ладонях выступил пот. Еще двое немцев выбежали на шоссе. Один бежал, воровато приседая, оглядываясь, и нажал на спусковой крючок, и автомат задрожал ее в руках». Немец странно споткнулся и с разгона ударился головой о шоссе. Второй отпрыгнул в сторону и сбежал в лощин. Из оврага выбежала цепь немецких солдат. Они бежали через шоссе, перепрыгивая через убитого. На шоссе развалась пачка снарядов, и когда отнесло дым, остатки цепи сбегали обратно во враг. На краю оврага офицер размахивал револьвером, приседая от каждого разрыва. Из оврага показались и снова спрятались головы. Юдинавел мушку, офицер прыгнул в сторону и скатился во враг.